Глава 46. Чем больше я прилагал усилию, чтобы отстранить воронцово отдел ресторана, тем настойчивее он в них вмешивался. Посуду и ту не дал мне самой заказать. Обычно ведь мужчины не особо интересуются такими мелочами, как ложки, вилки, тарелки. А этот прямо как будто себе новый автомобиль выбирал. Да пота на лбу загонял поставщика, вынь да перед ним точно такой же халатик, только с перламотровыми пуговицами. А еще... Марат, можно сказать, в ультимативной форме велел мне выбирать, какую должность я буду занимать в ресторане – шеф-повара или директора. Он с важным видом говорил, что невозможно усидеть на двух стульях одновременно, и советовал выбрать мне все же должность директора, потому что хоть повар я и высшего класса, но руководить всем процессом в целом, особенно на первых порах, намного важнее. Скребя сердце, я выбрала место руководителя, Чтобы воронцов не советовал – Всегда в итоге я оказывался прав. Для кандидатов в шеф-повара я устроила кастинг. С огромным отрывом от остальных в бесспорный лидера вышел молодой человек по имени Илья, виртуозный мастер своего дела, с отличными рекомендациями, с опытом работы. Однако я боялась, что Воронцов костьми ляжет, но не даст его нанять. А все потому, что внешними данными Илья с самим Воронцовом может соперничать. Высокий шатен, с небесно-голубыми глазами, загорелые, белозубый, широкоплечий, спортивный. Я еще раз взглянула на парня, который сидел в кресле напротив меня, и тяжко вздохнула. Ну почему он не пузатый, не лысый, не коротышка, и лет ему не 85? Тогда бы Марат без лишнего шума дал добро бронять его на работу. Анастасия Сергеевна, я так понимаю, раз вы меня пригласили... «То уже приняли решение, да?» Парень не выдержал молчания и первым, после того, как обменялись приветствиями, начал разговор. Я кивнула. «И правда, мне же решение принимать. Что я все время на Марата оглядываюсь. Пусть решит, пусть грозно сверкает глазами. В конце концов, главное мое слово. Найму и все». «Ага. А потом Марат Илью либо запугает, либо подкупит». Либо еще чего сделают, лишь бы тот ушел сам. А воронцов точно захочет избавиться от Ильи. Если уж он от меня в прошлый раз какого-то потного вонючиго дядьку с гнилыми зубами отгонял. Шеф-красавчик его стопроцентно в моем окружении не устроит. Илья, только не воспринимайте мою просьбу в штыке, хорошо? Когда сейчас подъедет мой компаньон, Скажите ему, пожалуйста, что в сексуальном плане вас больше привлекают мужчины. И тогда можете считать, что работа у вас в кармане. Но как договорились? Или я сначала впал в ступор, что, впрочем, было понятно. Потом скривился и заявил, я не настолько нуждаюсь в работе. Будь у меня хоть чуть-чуть больше времени, возможно, я бы переубедила парня соврать. Но стрелки часов приближались к трем. А это означало, что Воронцов с минуты на минуту объявится, чтобы его пунктуальность провалилась в глубокую яму. Как он умудряется всегда приезжать в Орме, когда весь город в пробках стоит? Такое ощущение, что у Марата в загашнике имеется вертолет. Вздохнуть не успела, как дверь раскрылась, и на пороге появился Марат. Внимательно, красным взглядом по мощной спине парня, естественно, нахмурился. Недовольно глянул на меня, прошел внутрь, я остановился возле Ильи. «Добрый день». Тот, кто еще, все надеюсь, станет шеф-поваром моего ресторана, чуть привстав, протянул Воронцову руку. «Добрый». Марат не отказался от рукопожатия, но сделал это так, что лицо Ильи аж побагровело. «По какому поводу встречи?» Анастасия Сергеевна, вы же вроде планировали сегодня шефа нанять. Просаживаясь в кресло рядом со мной, любопытствовал воронцов. Гем и занимаюсь? Понюхшим голосом пробормотала я. Пока реакция Марата на парня давала понять, что у меня нет ни единого шанса его нанять. Вы повар? Недоверчиво спросил Марат у Ильи. Да. Предыдущее место работы — ресторан «Четыре звезды». Год назад проходил стажировку в Вене. Пока Илья добросовестно и не без гордости перечислял все свои профессиональные достоинства, Воронцов поднялся на ноги, подошел к окну и просто молча смотрел на улицу. «Все, сейчас грянет гром», — решила я. Схватила лист бумаги, написала на нем сумму, через стол передала Илье и тихо-тихо шепнула. «Это ваша будущая зарплата!» «Вы нам не подходите. Сожалеем, что напрасно потратили ваше время», — громко объявил Воронцов. «Илья поначалу, как мне показалось, растерялся, но потом посмотрел на листок, что-то прокрутил в голове и выдал». «Ясно. Наверное, я вам не подхожу, потому что честно написал в резюме, что у меня нетрадиционная сексуальная ориентация». «Ладно, будет мне уроком. До свидания всего хорошего». Парень встал и направился к выходу. «Задержитесь». Реакция Воронцова не заставила себя ждать. У меня возникло несколько вопросов. Мужчины вновь присели. И пока Марат опрашивал парня, я, нервно прикусив губу, поглядывала на Резуме в котором, конечно же, ни слова не говорилось о его ориентации. Я едва сдерживала себя, чтобы не засунуть эти три листика бумаги в рот и, не жуя, проглотить. Но когда Воронцов заявил парню, что он принят, и в качестве скрепления договора предложил еще раз пожать друг другу руки, все же смогла незаметно переложить резюме со стола в ящик. Позже обязательно на клочки его разорву. Хотя нет, надежнее всего жечь, а еще лучше сначала порвать, потом жечь, а пепел смыть в канализацию». Пока очухивалась от пережитого стресса и переваривала тот факт, что мне удалось надурить Воронцова, тот проводил Илью, а после весело заявил: «Отличный шофер. Третий успех ресторана. Предлагаю отметить столь ценное приобретение. Например, в загородном клубе. Я как раз на все выходные там коттедж снял. Так что Настена, поднимая свою очаровательную попу, и поехали. Нам еще надо домой заскочить, вещи собрать». Или попросим меня на Васильевну это сделать и пошлем водителя за чемоданами, а сами сразу рванем отдыхать?» «Я не поеду», — растягивая слова, как в песне протянула я и улыбнулась. «Ты коттедж снял, ты и отдыхай». «Конечно же поедешь», — Марат сложил руки на груди. «Причем мне даже уговаривать тебя не придется. Вперед меня побежишь. Поспорим?» «Если выиграешь...» Пресса так осветит открытие ресторана, что у тебя столиков не хватит обслуживать всех желающих. — Я, конечно же, ни за какие ковришки не поеду, но что будет, если я спор проиграю? — Зачем спрашиваешь, если уверена, что не поедешь? — Чтобы оценить степень твоей испорченности, — пояснила я и тут же получила ответ. — Ты меня поцелуешь сама и не в щеку. С одной стороны, я пень у Марата в рукаве козыры, и как только я на спор завошусь, он его предъявит. С другой, для меня в данный момент ничего нет важнее, чем ресторан. Если выиграю, получу шикарный бонус в виде рекламы. Еще можно потребовать, чтобы Марат своих влиятельных знакомых на открытие ресторана пригласил. Опасно связываться с воронцом, но так заманчиво. Решено. Любой довод в пользу поездки игнорирую и второй раз за день у Марата выигрываю. — Спорим, — сказал я и тут же добавила. — Увидимся в понедельник. — Правильно же, — поняла. — Ты все выходные проведешь вне дома. — Удачного отдыха. Не забудь только, как вернешься, позвонить кому надо и договориться о рекламе. Воронцов без коварства усмехнулся. Ленивый походкой приблизился ко мне, неторопливо вынуло из кармана мобильные, разблокировал и показал мне экран. — Смотри, на Настюна, кто сегодня прилетел и в данный момент направляется вместе с родителями в коттедж, который я снял. Чтобы лучше разглядеть снимок, я прищурилась, а потом радостно запищал: Сашка, братишка, у нас? Ну как? Он же не собирался. На фото мой брат, подняв два пальца в виде буквы «В», позировал в здании аэропорта под светящейся вывеской, которая показывала сегодняшнее число и время. Тремя часами ранее. Не собирался, потому что дороговато. Но хорошо известный тебе человек подарил ему билеты, и вот он тут ждет, когда сестренка его обнимет. Ну, Воронцов, ты аферист. Так нечестно, ты точно знал, что от встречи с братом я ни за что не откажусь. Толкнув мужчину локтем в бок, я обижена надула губы. Воронцов усмехнулся, уселся в кресло и бесцеремонно закинув... Ноги на стол спросил. «Так как? Мы звоним Нине Васильевне, чтобы вещи нам собрала, или сами за ними заедем?» «Звоним», — ответил я и возмущенно добавила. «А ты чего расселся? Поехали скорее!» «Конечно, поедем. Сразу после того, как ты расплатишься за проигрыш». Марат встал, демонстративно поправил галстук, отдернул пиджак и чуть выпятил губы. «То есть приготовился?» «Гад!» «Убить его мало!» С понурой головой я подошла к Паранцову и поднялась на цыпочки. «Не, не дотянусь. Наверное, даже если на стул заберусь. «Может, ты мне облегчишь задачу и наклонишься?» Мужчина моментально выполнил просьбу. Медленно я приближалась к его губам «Унизительная ситуация! Целовать Марата совершенно не хотелось, но надо!» Слово дала. Когда я уже практически коснулась губ Воронцова, чувствуя запах его одеколона или, быть может, лосьона после бритья, Марат неожиданно выпрямился. «Пожалуй, я свой приз потребую чуть позже, ведь ожидание праздника лучше самого праздника». «Вот тупырь, что вытворяет! Мне теперь во второй раз придется настраиваться на экзекуцию».